4 сентября, 23 августа 1878 года. Новый Орлеан, отель Сент-Луис. Полковник армии Североамериканских Соединенных Штатов Джон Аластер Кинг. Комендант Нового Орлеана. «Сэр», запыхавшийся и запыленный вестовой, отдал мне честь, а затем протянул мне запечатанный конверт. «Это передали вам с поста у Меттери?» «Говорят, от майора инграма От этого предателя хмыкнул я. Ну что ж, посмотрим, что он там написал. Вообще-то Инграм был для меня до всех этих событий, если не другом, все-таки он был моим подчиненным, и дружбой это назвать сложно, но человеком, которого я уважал и считал подающим надежды офицером. Но не так давно мне стало известно, что он перешел на сторону конфедератов и потерял в моих глазах все уважение. Конечно, я подозревал, что в мобил вошли цветные полки, которые решили там порезвиться. У меня произошло то же самое, и я не только самым жестоким образом прекратил это непотребство, но и приказал повесить всех, кто в нем участвовал. Конечно, приветший их подполковник Мерри Везер попытался возмутиться, ссылаясь на приказ генерала Говарда. Но он добился лишь того, что ему и командирам его род пришлось сменить место обитания. Когда-то в отеле Сент-Луис, или, как его называют, креолы Сен-Луи, устраивались аукционы рабов, и зарешеченные помещения, где несчастные ожидали своей участи, как нельзя лучше подошли под временное обиталище для командиров этих нелюдей. А личный состав очутился в пустующем каменном здании с зарешеченными окнами, в котором некогда содержали вновь прибывших рабов, причем, О двусмысленности ситуации я подумал уже после того, как они там оказались. Местное население стало после этого относиться к нам намного лучше, чем раньше, но мы для них все равно были чужаками. Я помню, как мэр города Эдвард Пилсбери спросил у меня, «Зачем мы ввели войска?» Когда я ему сказал, что это было сделано исключительно для усмирения бунта, он ответил мне, «Полковник, мы ведь даже и не думали бунтовать». После 1965 года большинство из нас уже свыклись с идеей, что нам придется жить в североамериканских Соединенных Штатах, особенно после конца того ужаса, который у вас именовали реконструкцией. И объявление второй реконструкции было для нас всех весьма неприятным сюрпризом, а вот цветных батальонов тем более. Но ведь некоторые из ваших людей отбыли в Гуантанамо, где вступили в некий добровольческий корпус. «Да, это так» но большинство в городском совете, и тем более я, были против этого. Как бы то ни было, я могу пообещать, что мешать вам не буду. То же самое могу сказать и про городской совет. Помогать, наверное, тоже. Увы, именно так. Иначе и мы станем оккупантами в глазах горожан. Так что отношение к нам было хотя и удовлетворительным, но, как мне дали понять, вторая реконструкция, впрочем, равная, как и первая — ни к чему хорошему не приводило. И когда стали поступать сообщения о том, что сначала Пали, Чарльстон и Мобил, а потом и Вашингтон, я понял, что непонятно, кем начатая авантюра терпит полный провал, особенно когда стало ясно, что конфедератам помогает эта проклятая Югороссия. Но ударом для меня послужило известие о том, что Инграм перешел на их сторону, и что Мобил стал плацдармом конфедерации. Именно тогда я лихорадочно начал готовиться к обороне Нового Орлеана. Срочно оборудовались позиции на подступах к городу, наблюдательные посты по всему периметру. Им я передал всех имеющихся у меня голубей. И, наконец, я запросил хотя бы парочку вооруженных пароходов, но мне ответили, что их база находится в Батон-Руже, и командование не видит необходимости переводить пароходы в Новый Орлеан. Первую попытку сходу взять город мы остановили без особого труда. Но, как оказалось, эта попытка была обманным маневром. Одновременно к нам поступило паническое сообщение из баттен ружа Город пал, и в качестве трофеев врагу достались огромные военные склады и та самая база военных пароходов. Стало ясно, что шансов удержать новый Орлеан у нас мало. Еды-то в нем хватало, а вот боеприпасов у нас было маловато. Мне в свое время в них тоже отказали, когда я предложил перевести хотя бы их часть в Новый Орлеан. Первое предложение о сдаче пришло вчера утром. Мне передали депешу, из которой я понял, что Вашингтон пал, и что президент Уиллер согласился на перемирие с Конфедерацией. Я в это не поверил, да и Уиллер, насколько я знал, был смещен со своего поста сенатом после импичмента в Палате представителей. Но я все равно отверг это предложение и стал дожидаться появления неприятеля. И вот сейчас к городу подошли те самые пароходы, но уже под флагом Конфедерации, а также части добровольческого корпуса, которые двигались к нам по нескольким направлениям. Стало хрустально ясно, что долго продержаться у нас не получится. Crystal Clear. Ясно, как Божий день, английский. А теперь поступило предложение Ингрома поговорить. Понятно, о чем. В моей штаб-квартирой был тот самый отель «Сент-Луис», самый фишенебельный в стране до мятежа, а ныне влачивший жалкое существование. Но в его фойе до сих пор стояли удобные мягкие кресла, и бар, по моему распоряжению, тоже работал. «Майор, чем обязан?» — спросил я у Ингрома, когда тот вошел. Он все еще был в синем мундире, но с белой повязкой на левом рукаве. Полковник, сэр, он отдал мне честь. Я нехотя козырнул обратно. В американской армии для отдачи чести головной убор не обязателен, а тот, кому честь отдают, как правило, отдает ее обратно. И к чему весь этот цирк, майор? Полковник, я не мог поступить иначе после того, как увидел, что происходило в мобиле когда туда ввели цветные войска. А теперь служите нашим врагам. На что Инграм протянул мне бумагу, на которой неизвестным мне образом был отображен приказ бывшего, или все же не бывшего, президента Уиллера. Его почерк я знал. В нем он писал, что в связи с перемирием, с конфедерацией и надеждой на крепкий мир в будущем всем частям армии североамериканских Соединенных Штатов предписывалось немедленно прекратить всякие боевые действия. Кроме того, вторая реконструкция объявлялась преступной и недействительной. — Майор, это еще ничего не доказывает, — проворчал я. — Уиллера сместили за Содомию. Ну тогда, полковник, — сказал он, — почитайте еще и это. И он протянул мне листовку со статьей знакомого мне еще по Калифорнии Сэма Клеменса. Я было подумал, что и Сэм на службе у врага Пока не увидел фотографическое изображение убитого в президентской спальне Он был полностью одет Хотя газеты писали, что был обнажен И потому мог быть лишь любовником Уиллера Я поднял глаза и мрачно произнес «Теперь мне все стало понятно, майор» «Мне тоже казалось, что импичмент пустили по железной дороге» Чересчур поспешно провести какую-либо операцию, английский. Не было ни прений сторон, ни возможности подготовить защиту. Да и Уиллера-то, насколько я понял, никто не представлял. Добавлю, что в Сенате находились вооруженные люди Хуара. Понятно. Я надолго задумался. Получалось, что именно он, Инграм, в своем праве, а я, получается, выполняю преступные приказы. «Хорошо, майор, если все обстоит именно таким образом, то я готов выполнить приказ президента и сложить оружие. Но скажите, что будет с моими людьми?» «С теми, кто не воевал, с мирным населением — ничего. Вашего слова будет достаточно, хоть это и превышает мои полномочия. «Всех, кто посмел поднять руку на местных, уже повесили по моему приказу, а их командование сейчас находится под замком» равно как и оставшийся личный состав цветного полка. Их я передам вам. — Это даже больше, чем то, на что я рассчитывал, сэр, — кивнул Инграм. — Тяжелое вооружение придется сдать. После окончательного мира вы его получите обратно. Личное оружие можете оставить. Я подозвал своего адъютанта, дежурившего чуть в стороне. — Принеси мне бумагу, перо и чернильницу. И попроси Тома. Я бросил взгляд на бармена за стойкой. Налить нам виски получше. Есть, сэр. Адъютант исчез, а через секунду на столе уже стоял бурбон стакана, в котором плавали кусочки колотого льда. Но я подождал, пока мне не принесли принадлежности для письма, аккуратно написал приказ, отдал его адъютанту и приказал ему распространить копии приказа в войсках. Сам же поднял бокал. «За мир и конец войны!» «И мы выпили!» Инграм достал какую-то плоскую коробочку, нажал на какие-то кнопки и произнес в нее. «Миссисипи, я Сио». «Слушаем тебя, Сио». Приказ о прекращении боевых действий подписан. Войска полковника Кинга военнопленными не являются. Просьба прислать конвойных для военных преступников. Я остаюсь здесь, в гостинице Сент-Луис. «Вас понял. отбой. Отбой!» и, увидев недоумение на моем лице, сказал, «Это югородская техника, именуется радио, а по ней можно передавать сообщения на расстоянии». «Эх, нам бы такие!» — грустно усмехнулся я. «Полковник», — спросил меня Инграм, «а что вы будете делать после войны?» «Не знаю». Я пожал плечами. «Наверное, вернусь на запад». «А вы не хотите перейти на службу конфедерации?» Я готов замолвить за вас словечко. Нет уж. Присягу я давал семероамериканским Соединенным Штатам. Нарушать ее не собираюсь. Ведь мои услуги еще, наверное, понадобятся. Вы не подумайте, я вас не осуждаю. А у вас какие планы? Меня приглашают в военную академию, создаваемую югоросами для союзников. А потом я собираюсь служить и дальше, но уже на юге. А следующим летом я, надеюсь, жениться. — На ком, если не секрет? — На Лоретти Ханетти Веласкис. Однако мы ее здесь искали, с ног сбились, а она, оказывается, вам в мобиле голову вскружила. — Именно так, сэр. Вот только в январе у нее умер жених, и поэтому она в трауре. — То есть она даже не дала тебе своего согласия? — Она сказала мне, что предложение ей надлежит делать не ранее конца января. И купила. мол, я уже была замужем три раза, и один раз помолвлена. Так что подумайте хорошенько. Именно так. Значит, она, вероятно, согласится. Надеюсь, что да. В таком случае я хотел бы пригласить вас на свадьбу. Спасибо. Если получится, обязательно приеду. 6 сентября, 25 августа 1878 года. Филадельфия, площадь независимости. Генерал Джордж Бринтон Макклеллан, губернатор независимого штата Нью-Джерси. Баюкая раненую руку на перевязи, я стоял вместе с другими почетными гостями недалеко от подиума, поставленного у входа в Индианаполис Холл, в городе, где я когда-то родился. Именно в этом здании, тогда называвшемся Пенсильванским капитолием, В далеком 1776 году 13 колоний, включая и Мой, Нью-Джерси, и Южный Мэриленд, Делавэр, Виргинию, обе Каролины и Джорджию объявили о своей независимости от Британской империи и положили начало будущим Соединенным Штатам Америки. А сегодня, через 102 года, эти семь штатов вместе с 8 другими и городом Нью-Йорк собирались покинуть этот союз. Конечно, не раз и не два... То один, то несколько штатов выражали желание выйти из этого союза. Сначала эта инициатива исходила от северных штатов. Каждый раз юг соглашался на компромисс, и каждый раз казалось, что угрозы распада страны больше нет. Потом, конечно, баланс сместился, и протестовать начали уже южные штаты, пока, наконец, в 1861 году большинство из них не решили хлопнуть дверью. До 1898 года Нью-Йорк состоял лишь из Манхэттена. Тогда я принимал самое деятельное участие в силовом их возвращении. Но я выступал за цивилизованное ведение боевых действий, ведь люди, с которыми мы сражались, еще недавно были нашими согражданами и должны были вновь ими стать. В конце 1862 года, несмотря на ряд побед, Линкольн, не взлюбивший меня с самого начала своего президентства, снял меня с поста генерала-командующего, назначив вместо меня эту тусклую посредственность генерала Бернсайда. Вместо того, чтобы сообщить мне об этом лично, президент прислал своего военного секретаря Эдварда Макмастерса Стентона. На мой вопрос о причине отставки «Все-таки я только что разбил генерала Ли при Антитаме», Тот ответил, что моя вина заключается в том, что я не послал армию в погоню за отступающим противником. Мои аргументы о том, что это было бы самоубийственно, так как мои части нуждались в отдыхе и пополнении, его не впечатлили. Он лишь приказал мне вернуться в Трентон и ждать там нового назначения». Такового, естественно, не последовало, несмотря на то, что в первые несколько месяцев после моей отставки наши силы несли одно поражение за другим, лишь изредка сдобренные победами. Да и после этого южане то и дело били нас то там, то здесь. Зато наши действия на юге все больше превратились в акханалию насилия и грабежа. Газеты про это не писали... Но у меня оставалось много знакомых в действующей армии, так что я был знаком с истинной картиной происходящих событий. И в 1864 году я решился и выставил свою кандидатуру на президентских выборах на платформе восстановления единства страны более цивилизованными методами. Увы, я проиграл те выборы. В первую очередь, как ни странно, из-за армейских голосов, хотя меня в армии и любили. Не рассказывали, что бюллетени солдат во многих частях проверяли, прежде чем их отдавали на пересчет, и отсеивали большую часть неправильных бюллетеней. Более того, тех, про кого было известно, что они голосовали за меня, нередко наказывали. Как бы то ни было, после того, как я объявил свою кандидатуру, я получил письмо от Стентона с приказом немедленно подать в отставку, иначе мне грозил трибунал за трусость. Вообще-то я не боялся этого трибунала, но он сделал бы мою кампанию невозможной. Я написал соответствующее прошение, а через день мне уже сообщили о том, что я теперь человек штатский. Сразу после окончания войны, не желая участвовать в тирании, названной реконструкцией, я отбыл в Европу, где и провел три года до выборов, приведших к власти моего друга и соратника Улиса Гранта. Увы, Грант не положил конец этой позорной политике, хотя и снизил ее накал, и я, поработав инженером в Нью-Йорке, не выдержал и вновь уехал в Европу. В Америку я вернулся лишь после того, как было объявлено о конце реконструкции. К моему удивлению, демократическая партия штата Нью-Джерси, где я жил после возвращения из Европы, захотела выставить мою кандидатуру на губернаторских выборах в конце прошлого года. Я не отказался, и 15 января этого года стал губернатором штата. Время было непростое, особенно после объявления второй реконструкции. Но я сделал все, что мог, чтобы мой штат не был вовлечен в это ужасное беззаконие. И это несмотря на то, что я знал сенатора Хуара и некоторых его дружков и был абсолютно уверен, что убийство президента Хейса так или иначе на их совести. Когда арестовали всю нашу делегацию в Конгрессе, я все еще надеялся уладить этот вопрос и даже получил негласное обещание от вице-президента Камерона, что их отпустят в самом скором времени. Конечно, я знал цену их обещаниям, но альтернативы я не видел. Как мой маленький штат может противостоять всей мощи Соединенных Штатов, даже если власть в них захватила кровавая клика? Именно поэтому я отказался поддержать сенаторов штата, когда они выступили с угрозой выйти из состава североамериканских Соединенных Штатов, если нашу делегацию не выпустят. После чего следующей же телеграммой Камерон дал мне знать, что он больше не считает себя связанным этим обещанием. А четыре дня назад ко мне в Нью-Браунсвик прискакал сенатор Кроуэлл Марш на взмыленном коне. «Мистер губернатор, срочно! Войска из Пенсильвании обстреляли Капитолий в Трентоне, а затем перешли через реку. Все сенаторы, кроме меня, задержаны. Объявлено, что вторая реконструкция теперь распространяется и на Нью-Джерси». «Спасибо, сенатор. А теперь расскажите обо всем чуть подробнее». Должен заметить, что Марш сумел за четыре минуты весьма точно описать все произошедшее. Поблагодарив его, я погрузился в раздумья. Ситуация была, в общем-то, безвыходная. Против нас действовал экспедиционный корпус неизвестной численности, усиленной конницей и артиллерией. Причем, если судить по массированному обстрелу Трентонского капитолия, мы для них в одночасье стали такими же нелюдями, как южане, либо индейцы. Сопротивляться было, по большому счету, нечем. А нападение врага, по моим прикидкам, Можно было ожидать, в худшем случае, часа через полтора-два. После мятежа были расформированы все нью-джерсийские полки. Оставались лишь отряды ополчения в Трентоне, Нью-Арке и Перт-Амбой, общей численностью 600 человек. В некоторых муниципалитетах имелась полиция, но подчинялась она местным властям. И полномочий переподчинить ее у меня не было. Пришлось бы договариваться с каждым городком в отдельности, или, по крайней мере, с самыми большими из них. Других стражами порядка являлись, как правило, два-три ирландца, способные лишь отлавливать бродяг и пьяниц. Оставалось ополчение. Трентонская рота была разбита. До Нью-Арка было не менее двух-трех часов быстрой скачки верхом. Конечно, я пошлю туда человека, но тамошний отряд будет здесь не раньше вечера. Перт-Амбой намного ближе, но там всего около ста человек. Не густо. Но после того, что произошло, я решил не сдаваться без боя. А если меня убьют? Что ж, по слухам, один из югоросов сказал, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Но не на пару же с кроуэлом и с помощью троих слуг противостоять врагу. Одного из этой троицы я послал в Нью-Йорк к мэру города Генри яйцу с которым у меня сложились неплохие рабочие отношения. Я попросил его, власти над ним у меня не было, взять на себя командование Нью-Аркской роты ополчения и передать приказ командиру роты Джону Кардигану о временном подчинении ейцу. Кроме того, я настоятельно рекомендовал им обоим объявить набор людей в отряд самообороны. Оружие для этого имелось... Пусть в основном устаревшие, на складе хранилось имущество двух расформированных нью-йоркских полков, а готовы они должны были быть не позднее завтрашнего дня. Одновременно им нужно было связаться с мэриями близлежащих — Джерси-Сити, Бэйон и Элизабет, и пригласить их также поучаствовать в этом деле. Второй мой слуга поскакал в Пер-Амбой, с приказом тамошней роте немедленно выступать в Нью-Брансвик, а также привезти сюда как можно больше оружия и боеприпасов с местного склада, хоть он и был намного меньше, чем в Нью-Арке, ибо в самом Нью-Брансвике складов с оружием не было. Третьего же я отправил по церквям с письмом об опасности, нависшей над городом и просьбой бить в набат, а всех пришедших направлять на привокзальную площадь, Она хоть, строго говоря, и не находилась в центре, но была весьма к нему близка и лучше всего подходила для моих целей. Именно туда я направился и сам вместе с маршем. И, как оказалось вовремя, пришел поезд с беженцами из Принстона. Сама же железная дорога в Трентон через Принстон не проходила, и приходилось добираться до него через небольшой полустанок Принстон-Джанкшн, находившийся примерно в трех милях от Принстона. Тем, кто догадался туда бежать, повезло. Поезд, шедший из Нью-Йорка в Трентон, остановился там в тот самый момент, когда на полустанке появились первые беженцы. А вражеские войска то ли не знали, то ли не придали значения этой станции. И прибывшие принстанцы, около 700 человек, как это не цинично звучит, своим присутствием помогли мне набрать более 600 добровольцев за час. Впрочем, 157 из них и прибыли на этом поезде. Женщин же, детей и стариков разобрали местные жители к себе по домам. Супруга мэра города Катерин Ван Найс взяла это дело на себя. Мэр Лайл Ван Найс, несмотря на довольно-таки преклонный возраст и отдышку, тоже горел желанием присоединиться к нам, и я еле-еле его отговорил. Пользы от него было бы мало, а здесь, на своем месте, он нам мог быть весьма полезен. В частности, по его приказу получили разрешение присоединиться к нашему отряду все 12 городских полицейских с их оружием. Так что, когда подошла пертамбайская рота, у меня под ружьем оказалось более 700 человек. Для 550 из них у меня были ружья Спрингфилд М1861, у ополчения и Спрингфилд М1855, и Энфилды М1853 со складов. Другие вооружались тем, что у них было, от охотничьих ружей до револьверов, которые были и у полицейских. Кроме того, у нас оказалась какая-никакая артиллерия. Две шестифунтовки м 1841 Конечно, они сильно устарели, но, как говорится, у нищих нет выбора. Примерный эквивалент русского на безрыбье и рак-щука. Я боялся, что противник нападет на нас в тот же день. Но и вечер, и ночь прошли спокойно. Это дало мне время создать из толпы некое подобие вооруженного отряда, назначить командиров из числа ветеранов той войны и распределить позиции. Кроме того, те, кто захотел, получили возможность покинуть Нью-Брансвик поездом в нью йорк Впрочем, таковых оказалось не более сотни. И только на следующее утро, около 11 часов, на горизонте появилось облако пыли. Врагов... — Недавно бывших моими соратниками, — горько усмехнулся я про себя, — было, как мне показалось, не менее двух тысяч, и вооружены они были не в пример лучше нас. Пользуясь своим численным превосходством, они навалились на нас, и лишь каким-то чудом мы сумели продержаться несколько часов. В самом начале боя шальная пуля вырвала кусок мяса на моей левой руке. К счастью, кость оказалась не задета, но боль была адская. Я попросил перевязать рану, но остался руководить обороной. Враги все наступали, невзирая на потери. Они занимали один за другим ближние пригороды и методично пробивались к центру. Я понял, что поражение неминуемо, и мы вряд ли сможем продержаться до вечера. Неожиданно для всех нас в тылу наступавшего врага появились странного вида повозки серо-зеленого цвета, с нанесенными на их боках красными звездами, вооруженные пушками и митролезами. Они подняли бешеную стрельбу по наступавшим. Янки, кто бы мог подумать, что для меня они станут янки, пробовали отстреливаться, но их пули отскакивали от бортов этих боевых повозок, как горох. Продолжали стрелять и мы. Постепенно уцелевшие враги в синих мундирах стали бросать оружие и поднимать руки. Они сдавались, уже не помышляя о сопротивлении. Мне ничего уже больше не хотелось. Я мечтал лишь сесть на землю и забыться. Но я все же переборол себя и подозвал одного из пертамбойцев Вручив ему флаг Нью-Джерси, я зашагал с ним туда, где, по моим расчетам, находилось неприятельское командование. К нам подъехала громыхающая и ревущая самоходная боевая повозка с длинной пушкой на странного вида башни. Из нее выбрался высокий, крепкого телосложения человек в невиданной мною ранее пятнистой форме. Взглянул на меня с улыбкой и спросил на довольно приличном английском языке. — Я имею честь беседовать с мистером-губернатором? — Да, именно так. А как вы меня узнали? — Я видел ваши портреты времен той войны. Вы не сильно изменились с тех пор. Ну, а я полковник армии Югороссии Сергей Рагуленко. Вам, похоже, нужна медицинская помощь? — Сначала нам нужно принять капитуляцию командования противника. Не хотите ли вы меня сопроводить? — С удовольствием. Отмахнувшись от медика, в пятнистом, который рвался перевязать мне руку, я направился к старшему из офицеров противника. Командовал ими мой старый знакомый по мятежу, генерал Джеймс Форсайт. Вот только теперь у него на шляпе был... Серебряный лист. Его, как и многих других, лишили генеральского звания после войны, и он стал подполковником. Увидев меня, он вздохнул и с горечью произнес. — Генерал Макклеллан, сэр, позвольте вручить вам мою саблю. — Так это вы командовали всеми этими войсками? — Генерал Шоффилд и полковник Ругер погибли, сэр. Командование пришлось взять мне. Я принял у него саблю. Потом в глазах у меня потемнело и я потерял сознание, как потом оказалось от большой потери крови. Выжить я не надеялся, но русские врачи смогли не только вернуть меня к жизни, но и спасти мою руку, хотя подобные раны, как правило, часто гноились. Начиналась гангрена, и даже ампутация не всегда спасала жизнь раненого. Более того, эти чудо-врачи, хоть и с оговорками, разрешили мне поучаствовать в сегодняшнем мероприятии. Незаконный президент североамериканских Соединенных Штатов Уильям Алман Уиллер собирался объявить о перемирии с Конфедерацией. Одним из условий такового было провозглашение независимости всех штатов, подвергшихся второй реконструкции. И одним из них был мой Нью-Джерси. Кто бы мог подумать? Стоять мне было непросто, да и русские настояли на том, чтобы для меня был поставлен легкий раскладной стул. Но только я решил все-таки немного посидеть, как к трибуне подошел человек, которого я до того видел лишь на портретах, президент Уильям Алман Уиллер. Он чуть поклонился и начал свою речь. «Господа, поверьте мне, что я вынужден сейчас произнести, и я говорю с болью в сердце».